Глава 26. Снова на Асадее. Забыть горячо любимого человека невозможно. Время, конечно, хороший целитель для сердца, не получившего ответа в любви, а разлука помогает еще больше. Но ни время, ни разлука не могут заглушить тоски о потерянном возлюбленном или же успокоить сердце, не знавшее счастливой любви. Луизи Пойндекстер. Нелегко было бороться с овладевшим ее чувством. Хотя оно вспыхнуло недавно, но пламя разгоралось быстро, преодолевая все преграды. Это чувство стало настолько сильным, что девушку больше не смущали такие препятствия, как недовольство отца или неравенство их общественного положения. И встреть она взаимность, ни то, ни другое не остановило бы ее. Она уже достигла совершеннолетия, и согласие отца не было для нее обязательным. Что же касается второго препятствия, то человек, искренне любящий, не боится пренебречь общественными предрассудками. Любви не свойственна такая мелочность. Во всяком случае, ее не было в глубоком чувстве Луизы Пондекстер. Это не было первым разочарованием в жизни Луизы. Но это было первое разочарование, которое грозило нарушить ее душевный покой, и она это понимала. Она предвидела, что ее ждут страдания, но надеялась, что время исцелит эту рану. Вначале ей казалось, что она заглушит боль сердца силой воли, что ей поможет ее прирожденная жизнерадостность. Но шли дни, а облегчение не наступало. Она не могла изгнать из памяти образ человека, который целиком завладел ее мечтами. В иные минуты Луиза ненавидела его, или, вернее, хотела ненавидеть. Тогда ей казалось, что она могла бы убить его, или, если бы его убивали на ее глазах, не сделала бы попытки прийти ему на помощь. Но это были лишь мимолетные настроения, которые сменялись более спокойными размышлениями. И тогда она считала, что сама во всем виновата и должна терпеть. Чем больше она думала, тем больше сознавала, что будь он даже ее злейшим врагом, врагом всего человечества, самим Люцифером, с которым она когда-то его сравнила, она все равно не перестала бы любить его. Презирать и ненавидеть – Мариса Луиза была не в силах. Она лишь пыталась быть к нему равнодушной. Но это была тщетная попытка. Каждый день Луиза много раз поднималась на Асатею и смотрела на дорогу, где она впервые увидела свою соперницу. Больше того... Несмотря на свое решение избегать встреч с человеком, который сделал ее несчастной, она садилась на лошадь и ездила по дороге, по улицам поселка, с одним только намерением встретить его. Через три дня после неприятного открытия она снова увидела Сосотеи мексиканскую сеньориту, направлявшуюся к форту в сопровождении того же слуги с корзинкой в руках. Наблюдая за ними, Луиза дрожала от ревности, завидуя той, которая предвосхитила ее заботу о больном. Луиза знала теперь о ней больше, чем прежде, хотя и не очень много. Это была Донья Исидора Каварубио де Лос Льянус, дочь владельца Большой осиенды на Рио-Гранде, и племянница Осиендадо, чье поместье было расположено в миле от каса дель -Корво, ниже по течению Леоны. Молодая мексиканка пользовалась репутацией эксцентричной особы, хорошо владеющей лассо, способной укротить любого дикого мустанга, но не свои капризы. Эти сведения не уничтожили ревнивых подозрений креолки, наоборот, они укрепили их. Ей нравились такие черты характера, она сама любила независимость. Луизе казалось, что это должно нравиться и другим. Марис Джеральд вряд ли составлял исключение. Прошло еще несколько дней, но девушка с лосо больше не показывалась. «У него зажили раны. Он уже больше не нуждается в неустанной заботе», — так размышляла креолка, стоя на сатее. Она всматривалась вдаль, держа перед глазами лорнет. Это было утром, вскоре после восхода солнца, в час, когда обычно проезжала всадница». Девушка смотрела в ту сторону, откуда раньше появлялась ее соперница. Случайно взглянув в противоположную сторону, Луиза вдруг замерла, не веря своим глазам. Она увидела Мариса Джеральда верхом на лошади. Он приближался со стороны форта. Хотя он сидел в седле несколько напряженно и ехал медленной рысью, это, без сомнения, был он. Луиза ясно увидела его через лорнет и сразу заметила, что его левая рука в лупке. Узнав его, молодая креолка спряталась за парапет, и из ее груди вырвался подавленный крик. Чем был вызван этот грустный возглас? Тем ли, что девушка заметила раненую руку? Или она разглядела в лорнет болезненную бледность лица? Нет. Это не был крик жалости или удивления, это был стон наболевшего сердца. Больной был на пути к выздоровлению, он больше не нуждался в заботах сестры Милосердия. Теперь он ехал к ней сам. Притаившись за парапетом Асатеи, под прикрытием цветущей юки, Луиза следила за проезжающим всадником. Подняв глазам Лорнет, она могла уловить каждое его движение, даже выражение лица. Она почувствовала некоторое облегчение, заметив, что он бросил несколько взглядов на Коса-дель-Корво. Ей стало еще приятней, когда Морис остановился в тени деревьев при дорожной рощице и долго внимательно смотрел в сторону осиенды У Луизы замелькнула надежда, что он думал о ней, когда глядел на Осиенду, но это был лишь проблеск радости, гаснущий, словно солнечный свет во время затмения, который снова сменился мрачной тоской. Морис Джеральд пришпорил коня и скрылся в зарослях Чапараля, в которых терялась дорога. Куда же он ехал? Конечно, навестить Доню и Сидору к Ворубию де Лос Льянос. И можно ли было утешаться тем, что не прошло и часа, как он уже проехал обратно? Ведь они могли встретиться в ближнем лесу почти на глазах у ревнивой соперницы, заслоненной лишь легкой листвой. Ее не утешило и то, что, проезжая мимо, Мустангер опять взглянул на Сиенду, опять остановился за рощей и долго смотрел в сторону коса дель -Корва. Этот взгляд был насмешливым, а может быть торжествующим? Конечно, Марис может торжествовать. Но зачем такая жестокость? Зачем он остановился здесь, когда на его губах еще не остыли поцелуи и сидоры?